Глава д в а д ц Четверг. За пять дней до. К себе я поднималась с некоторым опасением. Да, и безопасники уверили меня, что квартиру тщательно проверили. Всех змеи отловили, да и было их всего две и те н и я д о в и т ы е Но всё же чувствовала себя неуверенно. Дом стараниями с безумной преследовательницы Демьяна перестал быть моей крепостью. И кажется, фобия после вчерашнего у меня д о б а в и л о с ь Когда я с некоторой настороженностью отворила дверь в квартиру, нос уловил аромат свежей выпечки. Я повесила пуховик в гардеробной, сняла ботинки, надела любимые тапочки с зайчиками, заботливо кем-то оставленные на привычном месте, и неторопливо направилась на запах. Стол в столовой был накрыт на двоих. У плиты в белоснежном кружевном фартуке поверх строгого форменного платья кружилась сатия. «Госпожа, один момент». С улыбкой обернулась ко мне личная помощница. «О, блинчики!» — приятно удивилась я. «Они самые, они самые!» — пробормотала Сатя, ь колдуя над сковородкой. «Тогда я пока на минутку отлучусь в ванную». Я прошлась по квартире, заглянула в спальню, кабинет, даже гостевую. Выглядел дом так, словно вчерашние события мне приснились. Не было ни следов з м е и ни толпы чужих людей. Всё чисто. Все вещи на своих местах. Всё как всегда. Ребята хорошо постарались, чтобы всё привести в порядок. И ничего не напоминало о недавнем происшествии. Жаль, что из памяти те несколько часов, что я простояла на столе, так же быстро стереть не получится. Обычно Сатя не готовила мне завтрак, а лишь приносила заказанное из ресторана. На моей памяти она лишь пару раз сама вставала к плите. Случалось это только когда я болела. В ванной я помыла руки и расчесала спутавшуюся после сна шевелюру. «Неплохо было бы залезть в горячий душ и одежду сменить, но я и так задержалась. Блинчики остынут, Сатья будет недовольна». И словно в подтверждение моих слов в дверь постучали. «Госпожа, долго вас ждать? Всё же стынет». «Еду, еду!» — со смехом отозвалась я, Сатья в своём репертуаре. Я уселась за стол напротив верной помощницы. Между нами на тарелке в ы с и л а с ь гора исходящих паром блинов. вокруг которых во множестве были расставлены пиалы и тарелочки. Чего только не было. Красная рыба и икра, творог и сметана, сыр и бекон, мёд и три вида варенья, включая моё любимое, абрикосовое с косточками. «У тебя офигенные блинчики!» Умяв несколько штук вместе с начинкой, сказала я. «Почему я их раньше не пробовала?» «Ну, во-первых, готовка не входит в мои должностные обязанности». Хитро посмотрела на меня с а т ь я А во-вторых, ты никогда не просила меня сделать блинчики. Похоже, придётся пересмотреть условия контракта. Я хочу их есть хотя бы раз в неделю. Это можно. Пытаясь держать довольную улыбку, кивнула помощница. А затем вдруг спросила. «Ты сама как после вчерашнего?» «Уже нормально. Но если бы мне на этом столе...» Я хлопнула ладонью по поверхности. и Пришлось простоять всю ночь, то не уверена, что мы бы с тобой сейчас разговаривали. Даже с учётом того, что змеи оказались неядовитыми. Я бы тоже по своей воле со стола не слезла и не пошла бы проверять, ядовитые они или нет. Кстати, твой сосед прям красавец. Нет, мы лично пока не пересекались, но на фото просто огонь. Не хуже, чем на экране. Покажи, я ещё не видела. Сатья потыкала в экран своего смартфона и протянула мне мобильник. Фото меня и Демьяна она сохранила в галерею. Видимо, решила пожалеть мою ранимую психику и не показывать, какими комментариями они сопровождались в сети. Снимки я рассматривала несколько минут. Помощница права. Демьян — красавец. Да и вообще фотографии хорошо получились. При должной обработке хоть сейчас на обложку современного любовного романа можно ставить. Трогательно и нежно, з а б о т л и в ы и чувственно. Я затруднялась сказать, какой кадр мне понравился больше. Вот только не могла не отметить, что рядом с Демьяном я выглядела несколько несуразно. С красоткой Миланович не сравнить. Эти фото все видели, да? А как же, замок с утра осаждает толпа журналистов и блогеров. Наши пока молчат, но ты же понимаешь, что рано или поздно кто-то проговорится. Причем не обязательно из сотрудников, может, и кто-то из жильцов, из бывших работников. Я кивнула, шила в мешке не утаишь. Морально я уже смирилась, что со дня на день моё имя будут активно полоскать в сети. Правда, пока не успела оценить последствия. «Лина, ну и напугала же ты нас всех вчера». Я и сама напугалась. Передёрнув плечами от нахлынувших неприятных воспоминаний, я потянулась за новым блинчиком. «Ненавижу змей». «А кто их любит?» «Кстати, вчера твой сосед предупредил Михаила, что не может с тобой связаться, и тебе по ошибке могли доставить некую опасную посылку». «Но ребята целых полчаса торчали под дверью, ждали, пока ты им откроешь. Вот ведь ущербные!» Со вздохом покачала головой с а т ь я «Если бы Демьян Галин не примчался, тебя бы вообще неизвестно, когда спасли». «Вот как». Я помнила, как звонили в дверь. Собственно, звонков было всего несколько. Сотрудники явно боялись проявлять назойливость и не хотели меня беспокоить. Какого именно Михаила имела в виду Сати, я тоже сразу поняла. Они с этим ночным консьержем давно недолюбливали друг друга. С одной стороны, по вине сотрудников я лишние полчаса простояла на столе. А с другой, если бы они открыли двери раньше, то не было бы ночной прогулки с Демьяном. Мы не решили бы начать встречаться. Так что злиться на нерасторопность ребят никак не получалось. Опять-таки, я понимала, почему они не спешили открывать дверь. Все в замке знали, что я не люблю и всячески избегаю других людей. Более того, ненавижу, когда кто-то нарушает мое личное пространство. Кажется, надо разработать новые инструкции на случай, если со мной не могут связаться и стараться следить, чтобы телефон в с ё время был на расстоянии вытянутой руки. Или умные часы купить. Всякие браслеты я не любила, но вот оказаться без связи в самый непредсказуемый момент. Не хотелось. Кстати, о телефоне. Надо бы его найти и посмотреть сообщение, историю звонков. «Давай договоримся», — вдруг сказала с а т я «что я каждый вечер буду тебе писать. А ты будь добра, отвечай, всё в порядке или нет». Я вскинула брови и нервно засмеялась. Вот теперь я почувствовала себя одинокой старушкой, которую контролируют родственники, чтобы потом трёхдневный труп в квартире не найти. Лина, я серьёзно. с а т ь я встретилась со мной взглядом. «Ты живёшь одна, а когда у меня выходные, то можешь двое суток ни с кем не видеться. Но ты тоже человек, и можешь банально поскользнуться в ванной, к примеру». «Спасибо». Я кивнула и, опустив взгляд в тарелку, принялась нарезать на мелкие кусочки у ж а с т ы в ш и й блинчик. Договорились. «И я буду рада, если госпожа всё же пересмотрит мой контракт». Лукаво подмигнула мне личная помощница. «Сатия!» Снова, но в этот раз уже весело рассмеялась я. «Ты же знаешь, я тоже девушка одинокая», — развела она руками. «И если сама о себе не позабочусь, то никто этого не сделает. А мне за ипотеку платить и сестру поднимать». Я подумаю об этом. Прямолинейность Сати не всегда была мне приятна, но я понимала, что забота и верность должны быть вознаграждены. Иначе может так статься, что ценный для тебя человек решит перейти в другое место». где лучше платит или перспектив у него открывается больше. Или начнет делать свою работу без должного рвения, а то и вовсе продавать информацию о тебе. Дружба между начальником и подчиненным явление практически невозможное, в отличие от верной службы, которая мимикрирует подприятельские взаимоотношения. с а т и убирала со стола, когда ко мне заявился дядя. Буквально вбежал в кухню-гостиную. При виде родственника я поднялась со стула. Макс подлетел, схватил меня за плечи, словно хотел встряхнуть. Затем, спохватившись, отступил на пару шагов и окинул меня внимательным взглядом, будто проверяя, все ли конечности на месте. «Блин, и черт тебя побери! Ты можешь трубку брать? Я уже два часа пытаюсь дозвониться. Значит, о моих вчерашних приключениях тебе только утром донесли?» — хмыкнула я, опускаясь обратно за стол. — Уволю! — процедил сквозь зубы Макс. Ну, технически они работают в замке, а значит, на меня. И уволить ты их не сможешь. К тому же ничего ведь страшного не произошло. Я жива, здорова, и даже дважды за неделю выбиралась на улицу. Ты должен быть счастлив. Лина. с а т ь я кашлянула, привлекая к себе внимание. «Извините, госпожа». Девушка, удерживая в руках поднос грязной посуды, обозначила лёгкий поклон. В её глазах читался немой вопрос. Лучше ей сейчас уйти или всё же остаться? Макс удивлённо посмотрел на мою помощницу, кажется, он её только заметил. Махнул рукой, отсылая девушку. Сати, она старшего Стрельцова не обратила внимания, она так и замерла на месте в ожидании моих распоряжений. «Ты можешь идти», — сказала я. «И спасибо за завтрак». Разговор с дядей предстоял напряжённый. «Но он же меня не убьёт, а мне совсем не хотелось, чтобы здесь грел уши кто-то посторонний. Пусть я и до определённой степени доверяла Сатии, да только семьёй она не была». «Хорошего дня, госпожа». Помощница ещё раз поклонилась, а потом, распрямив спину и г о р д е л и в о в ы п и т и в грудь чинной походкой удалилась. «И как ты эту девицу терпишь?» Дядя проводил сатью взглядом. «Ты сам её кандидатуру предложил. Во-первых, я не знал, что ты выберешь именно её. А во-вторых, понятия не имел, что она такая. Неординарная особа», — с улыбкой закончила я фразу. «Не переводи тему». Рассказывай, что вчера произошло и почему не отвечала на звонки. Чтобы ответить на звонок, надо сначала найти телефон. Потеряла. Он должен быть где-то в квартире. Я с нарочитым равнодушием взмахнула рукой. В беззвучном режиме. Каролина. Нависнув над столом, прорычал моё полное имя Макс. Будь добра. Везде носи телефон с собой и не выключай звук. Я должен знать, что моя единственная племянница жива и здорова. Моя странная веселость без следа испарилась, и я кивнула. Не стоило забывать, что не только Макс был моей семьёй, но и я его. Других родственников у нас не было. Он переживал за меня, боялся потерять. Видимо, действительно, придётся умные часы купить. «А теперь же рассказывай», — сказал дяде, присаживаясь на стул рядом. «А тебе разве не доложили?» Вновь попыталась ускользнуть от беседы я. Доложили, но в истории хватает белых пятен. Я не знаю, где ты бродила полночи с этим артистом. Как его там? Я не для того отменился утренней встречи и п р и м ч а л с я сюда, чтобы слушать отговорки. «Так я должна перед тобой отчитываться?» Я вскинула брови. «Лина, я несу за тебя ответственность. Обещала Антону и Марине, что если с ними что-то случится, то позабочусь о тебе. Ты сидишь дома, совсем не знаешь жизни. Вот ведь кочерыжка». В душе волной всколыхнулась злость. Я усмехнулась. «Как ты заговорил?» «Да пойми же ты, я беспокоюсь. Вся эта история с твоим соседом очень дурно пахнет. Слишком много странных совпадений». Он пальцами обозначил кавычки. «Чтобы считать их случайностью. Я навёл справки об этом парне. Галли, не кажется. Что за дурацкая фамилия?» «Да, он весьма популярен среди твоих сверстниц. Но парень нищий, весь в долгах. К тому же, по слухам, собирается жениться на Амиле Миланович». Упоминание м и л о меня неприятно кольнуло. С каких это пор ты веришь слухам? Собираешь их? Лина, одно из двух. Или Галин хочет добраться до твоих денег? Потому и поселился по соседству. Пошёл в доверие, подбросил змей. А затем устроил шоу с красивым спасением. Для подобного афериста ты лёгкая цель, ибо уязвима, ранима. У тебя не было серьёзных отношений. Были. В школе, не смеши меня. Ты хоть помнишь, как звали того мальчишку?» Я отвела взгляд. «Да, тут Макс прав. Опыт у меня нулевой. Я лишь пару месяцев встречалась с одноклассником, но после автокатастрофы про него и не вспоминала. Или г а л е н просто с тобой развлекается, и вскоре, наигравшись, вернётся к невесте?» Конечно, я и сама понимала, что неровне Миланович, но услышать подобное от Макса было неприятно. С другой стороны, кто, кроме близкого человека, скажет правду? «То есть вариант, что я могла Демьяну просто понравиться, ты даже не рассматриваешь?» «Это маловероятно». «Ну, спасибо», — проворчала я, скрестив руки на груди. «Умеешь же ты поднять самооценку единственной племянницы?» Выражение его лица смягчилось. «Лина, ты чудесная и замечательная, но при текущих исходных данных я не хочу, чтобы ты жила в плену иллюзий, не допущу, чтобы стала жертвой обмана». «Люди нашего круга должны быть крайне осмотрительны в отношениях». «Сколько пафоса!» «И это мне говорит человек, который решил жениться на девушке, с которой только познакомился». «Притом на смертельно больной девушке!» — выпалила я. О сказанном я пожалела сразу, стоило вылететь словам. Дядя вздрогнул и изменился в лице. «Макс, прости». Он вскинул руку, прерывая меня. «Да, ты права. Не мне читать тебе нотации». но у меня особая ситуация». «А у меня разве нет?» Чуть не сказала я, но вовремя прикусила язык. К тому же Ольга из хорошей семьи и уже подписала брачный контракт. «Из хорошей семьи, значит, из семьи нашего круга или близкого к нашему. Оно и логично. С обычной девушкой Макс не смог бы познакомиться в Дубае. Она не смогла бы проходить там лечение. Вот только я не собираюсь выходить за Демьяна Галина замуж». Вообще не уверена, что мы будем долго встречаться. Но сейчас мне хорошо рядом с ним. Впервые за долгие годы я снова чувствую себя живой, понимаешь? Макс встретился со мной взглядом. Некоторое время он молчал, а потом нехотя кивнул. Он разобьёт тебе сердце. И мне снова придётся вытаскивать тебя из ямы. Вероятно, придётся, мысленно согласилась я. Как и мне тебя, после смерти Ольги. Мы семейка мазохистов. Оба знаем, что отношения обречены на провал, что потом нам будет плохо, но не готовы отказаться от них. Ещё вопрос спорный, у кого из нас ситуация хуже. «Не вмешивайся в мои отношения с Демьяном», — попросила я. «Отношения, значит», — прищурился Макс. «Ты ведь сам хотел, чтобы я с кем-то начала встречаться, больше общалась со сверстниками. С кем-то, кто соответствует тебе. А что это соответствие определяет?» «Счёт в б а н к и Или, может быть, интеллект? Нравственные качества?» «Я давно предлагал познакомить. Ты же знаешь». «Да знаю я, знаю», — вспылил дядя. «Ты никого не хочешь видеть, ума не приложу. Как этот артист сумел к тебе подобраться?» «Он хороший». Несколько смущаясь, развела руками я. Макс усмехнулся и покачал головой. «Давай договоримся», — предложила я. Больше я ни слова не скажу против твоего брака и обещаю, что приду на свадьбу. А ты не будешь лезть в мои отношения с Демьяном. Дядя н е х о т и кивнул. Я обещаю, что не навредишь Демьяну. Ладно, — проворчал он. Но если артист тебя обидит, я этого так не оставлю. Не обидит, — сказала я и мысленно закончила. Просто не успеет. Макс дождался, пока я найду мобильник, и только потом ушёл. Оказалось, что телефон не только находился в беззвучном режиме, но и за ночь успел полностью разрядиться. Я подсоединила кабель питания, и когда смартфон наконец включился, на меня обрушилось множество сообщений и уведомлений о пропущенных вызовах от Демьяна, Макса, Сати и других работников замка. И от Паломны. Чёрт, я ведь обещала с ней поговорить. Но вчера мне совсем не до того было.